Глава первая. Память или забвение? Германия может извлечь из немыслимой милости тотального поражения силу, направленную на тотальное преображение. Альфред Андерш Год 1945. 30 апреля. 5 часов пополудни. Концлагерь Дахау. Распахнуты лагерные ворота. Замолчали пулеметы на вышках. Не дымится больше труба крематория. Отключен ток высокого напряжения. «Мы свободны!» — кричат на разных европейских языках живые скелеты в полосатых робах. На следующий день, еще до того, как были убраны бесчисленные тела узников, погибших от голода и от эсэсовских пуль, командующий 42-й американской дивизии приказал всем жителям близлежащего баварского городка, по имени которого и было названо «Место мучений и смерти», «построиться в колонны» и двигаться по направлению к лагерю, уже бывшему лагерю. Немцы, преодолев несколько рядов колючей проволоки, прошли мимо лагерных бараков, мимо пыточных камер, мимо крематория. Но они не хотели видеть этот ад. Они отворачивались и закрывали глаза руками. Они уверяли американских офицеров. Мы ничего не знали о лагере смерти, ничего о нем не слышали. Граждане Германии отказывались от своей истории. Победа СССР Стран антигитлеровской коалиции побуждала немцев к коренному повороту в жизни общества, к очищению от скверны нацизма, к осмыслению его корней и последствий, к новому обретению человеческих ценностей, затоптанных гитлеровским режимом. Но подавляющее большинство немцев восприняло окончание войны не как освобождение, но как поражение, как национальную катастрофу. Марта Гельхорн, известная американская журналистка, действовавшая в составе союзного экспедиционного корпуса, передавала впечатления о первых беседах с немцами Рейнской области. «Нацистов здесь нет. Нацисты были в городе в 20 километрах отсюда, там их полно. Это движение надоело нам до да нельзя. Ах, как мы страдали! Бомбежки! Неделями мы жили в подвале!» «Такие песни, — вспоминала Гельхорн, — можно было услышать повсюду. Все говорили одно и то же. И возникал вопрос. — Каким же образом власть, которую никто не поддерживал, вела эту войну пять с половиной лет? Что ожидало Германию? Существовал ли выход из тупика, о котором, мучаясь и надеясь, писал в 1945 году Томас Манн? Германия с лихорадочно пылающими щеками, пьяная от сокрушительных своих побед, уже готовилась завладеть миром в силу того единственного договора, которому хотела остаться верной, ибо подписала его собственной кровью. Сегодня, теснимая демонами, один глаз прикрывший рукой, другим мустафиз в безнадежнице, она свергается все ниже, ниже. Скоро ли она коснется дна пропасти? Скоро ли из мрака последней безнадежности забрежет луч надежды и, вопреки вере, свершится чудо? И о том же вопрошал себя и своих соотечественников Гейдельбергский социолог Альфред Вебер, младший брат прославленного немецкого ученого. Обретет ли? В нужде и в горе, в оккупированной чужеземцами стране немецкий народ духовное величие, необходимое для того, чтобы рассчитаться с самим собой. Выдержит ли он это тяжкое испытание, одно из самых тяжких, какие выпадали на долю великих народов? Одолеет ли свою собственную тень? Путь в будущее лежал через понимание трагедии недавнего прошлого, через преодоление прошлого. Это не должно повториться. Такое общее название можно было бы дать книгам первых послевоенных лет, анаксистских концлагерях, публикациям авторами которых были спасённые от неминуемой смерти узники Особое место в этой скорбной библиотеке занимает книга Ойгэна Когана Государство СС Это не только трагический рассказ о страданиях и гибели заключённых, но прежде всего научный анализ системы гнета, рабского труда и умышления миллионов людей Коган 1903-1987 участник католического сопротивления Был арестован нацистами в марте 1938 года и с сентября 1939 до апреля 1945 был узником Бухенвальда. В 1946 году он основал один из лучших демократических журналов послевоенной Германии – Франкфуртер Хефте. Был профессором Дармштадтской высшей технической школы. В основу книги Когана легли не только его личные впечатления. В течение нескольких летних и осенних месяцев 1945 года он изучал архивные материалы Бухенвальда и других концлагерей предоставленные ему сотрудниками военной администрации США. Рукопись была завершена в декабре 1945 года. Автор, как человек, как христианин, как политик, формулировал свою цель следующим образом. Предельно объективно, только голая правда, ничего кроме правды, рассказать о зле, которое может принимать такие формы, что Перо отказывается писать об этом. Он стремился предостеречь Германию, предостеречь мир от повторения подобных ужасов, познать зло, чтобы оно оказалось излечимым. Коган, хорошо понимавший, что большинство немцев не хочет ничего слушать и слышать о лагерях смерти, стремился все же побудить соотечественников осознать свою вину, задать себе мучительные вопросы. Как мы дошли до точки падения? Как это стало возможным? Что мы можем сделать, чтобы сохранить свое существование? Для него Бухенвальд и другие концлагеря были моделью того противоестественного нового порядка который нацисты планировали создать в Германии и Европе. Он был убежден в том, что можно, веря в силу правды, устранить незнание. Он обращался к знанию и к совести. Немцы обязаны узнать свои благородные и свои отталкивающие черты. Не следует страшиться судей, потому что мы сами осудим себя. Современный исследователь так формулирует цель, которую добивался Коган – фундаментальный разрыв преемственности с прошлым. Но его книга представлялась показателем политического и социального одиночества и была надолго забыта в ФРГ. Они вспомнили только в 70-х годах прошлого века. Международный процесс по делу главных немецких военных преступников ноябрь 1945-октябрь 1946-го стал одним из главных событий XX века. Впервые в истории перед судом предстали злоумышленники, завладевшие государством, сделавшие государство орудием своих преступлений и развязавшие кровопролитную войну. Надежды демократов и антифашистов были неразрывно связаны с деятельностью Международного трибунала. Репортажи 1945-1946 годов из Дворца правосудия в Нюрнберге потрясли мировую общественность. «Наша собственная история», — вспоминал впоследствии философ Юрген Хабермас, в 1946 году ему исполнилось 17 лет, — «внезапно озарилось таким светом, в котором изменились все ее существующие аспекты. Я вдруг увидел, что мы жили в рамках преступной политической системы. Вопрос о вовлеченности германского народа в злодеяния режима, о его вине и ответственности, мучил вернувшегося из эмиграции немецкого романиста Альфреда Дёблина. Выпущенный в 1946 году, под псевдонимом брошюре он писал. Мы достигли главного этапа германской истории. После того, о чем мы узнали, как ответить на вопрос, Виноват ли народ? Можно ли простить слабости, ленность, приспособленчество? Виновны мы или нет? Должны ли мы сделать выводы из прошлого? Извлечем ли мы для себя выводы, которые следуют из преподанных нам ужасных, необходимых и целительных уроков, превращающих нас в настоящих немцев, в настоящих европейцев? Известный немецкий историк Вальтер Марков, активный участник сопротивления, отсидевший десятилетний срок в нацистской тюрьме, писал в июне 46-го года. В Нюрнберге судят не только нарушителей правовых норм, но и организации, представлявшие большинство политически активной части населения. На скамье подсудимых не национал-социалисты, но национал-социализм. Мы должны понять, что сделан шаг вперед. от осуждения отдельных злодеев к осуждению причины зла. Но военные преступления могут быть осуждены только представителями их собственного народа, энергично и безжалостно. Однако для массы обывателей Их стали именовать попутчиками режима, Митлёйфа. Процесс принес не только страх, но и облегчение. Большинство немцев восприняло окончание войны как поражение, как личную и социальную катастрофу. Для них наказание главных военных преступников было равнозначно тому, что проблемы прошлого уже разрешены. Нюрнбергские виселицы, заметил позднее публицист Карл Хайнц Янсен, сняли вину с попутчиков. Политический обозреватель Эрик Регер так характеризовал доминировавшие в обществе настроения. С каждым документом обвинения, когда вся шеренга нацистов от Геринга до Кейтеля, все чернеет и чернеет, среднестатистический немец становится подобен ясной романтической луне над Гейдельбергским замком. «Вот во что они нас превратили, если бы мы только знали!» заливается хор Портайгеносен, которые еще недавно с удовольствием глядели на то, как унижаются и уничтожаются народы всего мира. Современный слушатель получил уникальную возможность понять, насколько широк и парадоксален был спектр суждений германских современников о целях, характере и ходе процесса. В 2006 году в ФРГ была издана большая подборка личных писем, направленных немецкими гражданами главному обвинителю от США Роберту Джексону. Журналист Генри Бенхарт обнаружил эти документы в фонде Джексона в библиотеке Конгресса в Вашингтоне и опубликовал их со своими комментариями. Корреспонденты Джексона представляли практически все поколения, социальные слои и политические течения послевоенной Германии. От крупных чиновников до рабочих, от бывших активистов нацистской партии до освобожденных из концлагерей противников режима. Бывший узник Бухенвальда призывал Джексона и трибунал покончить с коричневой чумой. Антифашист, чудом выживший в Освенциме, выражал готовность выступить на процессе в качестве свидетеля убийства 125 тысяч евреев в Риге. Резолюция собрания социал-демократов и коммунистов деревни Ихтерхаузен, Тюринге требовала от суда обращаться с военными преступниками как с массовыми убийцами и вынести им смертные приговоры. Священник из города Швабешгмюнд, Баден-Вюртемберг, призывал Джексона: никакой пощады убийцам. Они не могут находиться среди людей, которым они принесли столько горя, нужды и крови и слез. Служащий из Нюрнберга надеялся, что процесс. Впервые за тысячу лет может стать началом новой высокой морали. Мать погибшего на войне солдата упрекала обвинителя. Мне представляется, что вы чересчур мягко обращаетесь с этими бандитами. Порой ненависть к нацистским преступникам принимала у авторов в писем своеобразные формы. Стремление завершить этот затянутый процесс сопровождалось сентенциями такого рода. Нечего возиться с этими разбойниками с воплощением позора человечества. Не нужно никаких юристов или параграфов. «Нацистов надо судить по их собственным законам» или «Прошу отказать преступникам в юридической защите. Для этой банды воров и убийц было бы чересчур большой честью пользоваться услугами адвокатов». И даже «У меня только одно желание – стать палачом, но только не при гильотине или виселице. Нет, только с топором в руках». Но рядовые немцы и слышать не хотели о национальной вине и национальной ответственности. Только в одном из сотни опубликованных писем Джексону содержалось согласие с тезисом об ответственности немецкого народа за совершенные преступления. «О совиновности немецкого народа не может быть речи», — уверял Джексона некий чиновник, причислявший себя к находившимся под давлением номинальным членам партии. Он утверждал, запавшись соответствующими документами, что постоянно помогал пленным. Так это или не так, кто знает. Но характерна концовка письма. «Мы обещаем быть послушными и верноподданными», — другой корреспондент. «С нацистами у меня нет ничего общего. Я был только кассиром и собирал ежемесячные партийные взносы». Или «Я вступил в партию исключительно из идеалистических побуждений». «Знали ли рядовые немцы о преступлениях нацистов?» Типичное утверждение такого рода. «Мы ничего не ведали, и большинство немцев не понимает, как все это могло случиться и насколько ужасными могли быть эти фюреры». Мы не знали о насилии по отношению к евреям и о том, что творилось в лагерях. Многие корреспонденты убеждали Джексона в том, что пора прекратить оскорблять немцев и клеветать на них, требуя христианского сочувствия к невинным жертвам бомбардировок. Нередко тональность писем, вечно вчерашних, становилась явно агрессивной. В страданиях и бедах нашего народа виновны прежде всего союзники. США, объединившись с Англией, совершили самые ужасные преступления в мировой истории. Главными злодеями провозглашались русские и демократические капиталистическая еврейская банда, которая несет ответственность за несчастье всего мира. Нацистская идеология отнюдь не прекратила своего существования. Стремление обелить пособников режима нередко перерастало в прямую апологию режима. Решение еврейской проблемы являлось внутренним делом Германии. При Гитлере, истреблялись только неисправимые элементы. Мероприятия нацистов все же были успешными. И даже на скамье подсудимых самые способные люди, которые в 33-43 годах добились невозможного. Но только в одном из обращений к Джексону выдвигалось требование оправдать конкретного подсудимого, именно Гесса. Аргументация. Он был неплохим человеком, его руки чисты. В нескольких письмах содержался неожиданный и бесцеремонный вывод. Именно тем, кого судит трибунал, следует поручить разработать и осуществить план восстановления Европы. Столь же наглым было требование. «Возвратите нам империю в ее прежнем виде! Отдайте нам отобранные у нас колонии или предоставьте взамен равноценные территории! Позвольте нам вернуть себе место под солнцем!» Подобные установки стали возможными только в обстановке начавшейся холодной войны. Чем дальше от весны 46 -го года, от мартовской речи Уинстона Черчилля в Фултоне, тем чаще в письмах возникали прямые требования прекратить односторонний или инсценированный процесс над так называемыми военными преступниками. Настал час шантажа со стороны приверженцев Рейха. В обращениях к американскому обвинителю все чаще и чаще возникали прямые угрозы. «Германия еще проснется. Мы не дремлем. Мы наблюдаем за всем, что происходит». «Национал-социализм невозможно ни искоренить, ни уничтожить!» И вот уже легли на бумагу. Сентябрь 46-го года, до вынесения приговора осталось две недели, слова возможности Союза Соединенных Штатов с бывшим противником. «Закройте свои уши от пения сирен, взывающих к мести!» «У Америки еще есть время для того, чтобы привлечь немцев на свою сторону. Те, кого американцы и англичане обвиняют в Нюрнберге, смогут еще пригодиться!» Ведь войны между Востоком и Западом рано или поздно все равно не удастся избежать. Наверное, самой массированной и самой циничной была атака на принципы Нюрнберга, предпринятая для реабилитации военной верхушки Рейха. У истоков этой кампании находился меморандум группы немецких генералов, направленный Международному военному трибуналу 19 ноября 1945 года, то есть за день до начала процесса. Документ был обнаружен в государственном архиве Нюрнберга Манфредом Мессершмитом. Авторы меморандума нацистские военачальники, активно участвовавшие в планировании и осуществлении захватнической войны против Советского Союза. Бывший главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал фон Браухич, бывший командующий 11-й армией, затем группой армий Дон генерал-фельдмаршал фон Манштейн, бывший начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер бывший заместитель начальника штаба оперативного отдела Верховного командования Вермахта, генерал Варлемонт. В указанном документе, отмечает Мессершмитт, была заложена схема безоговорочной фальсификации истории войны, стремясь снять с себя ответственность за план Барбаросса. Высшие вы начальники Вермахта утверждали, что они якобы были обескуражены приказом Гитлера начать войну против СССР и будто бы ни в коем случае не одобряли этого решения. Сравнивая утверждения генералов составленными и подписанными ими в начале 1941 года оперативными документами по плану Барбаросса, Мессершмитт доказал абсолютную несостоятельность положений меморандума. Автор аргументированно отвергает версию о том, что генералы верили в нападение России на Рейх, чтобы упредить германское наступление. Телфорд Тейлор, один из американских обвинителей на Нюрнбергском процессе, тогда же пришел к обоснованному выводу, В документе, подписанном нацистскими генералами, содержатся зародыши будущих мифов и легенд, которые будут направлены на реабилитацию вермахта. И все же, подчеркивает Норберт Фрай, Нюрнбергский процесс дал по меньшей мере сигнал, глобальный сигнал к тому, что мировое сообщество в будущем больше не станет обращаться с бесправием такого масштаба в традициях вестфальского мира, а именно прощено и забыто, что начинаются поиски нового начала. Имя Карла Ясперса, 1883-1969, одного из духовных лидеров Германии, крупнейшего философа XX века, широко известно на его родине и далеко за ее пределами. В 1901 году Ясперс поступил на юридический факультет Гейдельбергского университета, но после трех семестров перешел на медицинский факультет, который и окончил, став в 1909 году доктором медицины и сотрудником психиатрической клиники а в 1913 году доктором психологии. Но в 1922 году он, решительно сменив вектор научной деятельности, занимает место ординарного профессора философии своей alma mater. В трудах, получивших широкое распространение в период Веймарской республики, Ясперс настаивал на том, что философия не может быть чисто научным знанием, что она не может отвлечься от реального человека, от его фактической действительности во времени от болевых точек эпохи. Человек и история стали для него изначальным измерением человеческого бытия. Ясперс многократно писал о решающем влиянии на его творчество идей Макса Вебера. Своими учителями он называл также Бенедикта Спинозу, Сёрона Кьеркегора, Фридриха Ницше, Фёдора Достоевского. Учениками Ясперса были известны впоследствии представители немецкой и международной интеллектуальной элиты Ханна Арнт, Гола Дольф Штернбергер. Ясперс многим был обязан Максу Веберу, и не только научной ориентацией, методологическими подходами к анализу научных проблем, но и неизбывным интересом к политике. Он следовал за Вебером при анализе взаимодействия этики и политики, выступая, как и Вебер в 1918 году, против политики, которая спутывается с дьявольскими силами. Идеи ученого никак не соответствовали постулатам национал-социализма. Он решительно разошелся со своим другом Мартином Хайдеггером поддержавшим, хотя бы и временно, режим и ставшим ректором Фрайбургского университета. В годы гитлеризма Ясперс пережил и насильственные отлучения от преподавания, и чувство смертельной тревоги за судьбу жены и за свою судьбу. Он был женат на еврейке и каждый день ждал ее депортации. Фашисты заставляли ученого развестись с женой, но натолкнулись на твердый отказ. Запись в дневнике Ясперса от 2 мая 42 -го года гласит «Если я... Не смогу с оружием в руках спасти жизнь Гертруды, я должен буду умереть. Имелись достоверные сведения, что отправка на смерть еще остававшихся в Гейдельберге евреев назначена на 14 апреля 1945 года, но 30 марта в город вошли американские войска. Фамилия Ясперса значилась в белом списке противников нацизма. Ему вернули права ординарного профессора и ввели в состав руководящих органов вновь открытого университета. Ясперс вместе с Альфредом Вебером стал издателем журнала «Ди Ван Преображение». Все, что было выстрадано, но оставалось невысказанным, о чем он думал долгими ночами, ожидая смерти, все это нашло яркое и предельно убедительное выражение в его лекционном курсе «Проблема вины», прочитанном зимой 1945 46 учебного года в нетопленной «Аудиториум Максимум» Гейдельбергского университета и тогда же изданном отдельной книгой. Дольф Штернбергер вспоминал, «Это был другой Ясперс, покончивший с вынужденной скрытностью, с вакуумом, в котором он пребывал. Теперь философ, по его собственным словам, стремился действовать, идти на улицу, обращаться к немцам, находящимся вне системы власти, принадлежать к сообществу независимых мыслителей, которые ответственны лишь за то, чтобы говорить правду. «Я как немец среди немцев», — говорил он, — «хочу способствовать ясности и единодушию» а как человек среди людей участвовать в наших поисках истины. Главным для будущего Германии Яспер считал процесс национального самоосмысления и национальной самокритики. На первый план в рассуждениях ученого выходила проблема вины, вины и ответственности каждого. «Требование переплавиться, возродиться, отбросить все пагубное», — говорил он. «Это задача для народа, в виде задачи для каждого в отдельности». Великий знаток человеческих душ прекрасно понимал, что его призывы не популярны, но все же настаивал на своем, на необходимости интенсивных поисков истины и справедливости. Горизонт сузился. Люди не хотят слышать о вине, о прошлом, их не заботит мировая история. Они хотят просто перестать страдать, хотят выкарабкаться из нищеты, хотят жить, а не размышлять. Настроение скорее такое, словно после столь страшных страданий следовало бы ждать вознаграждения, но худой конец утешения, но уж никак не взваливать на себя еще и вину. В пограничной ситуации, в которой находилось социальное сознание немецкого народа, Ясперс пытался убедить сограждан в правомерности и правдивости Нюрнбергского процесса. Национальный позор состоит не в суде, а в том, что к нему привело, в самом факте этого режима и его действий. Сознание национального позора для немца неизбежно. Оно направлено не в ту сторону, если обращено к этому процессу, а не к его истоку. Наряду с политической и уголовной ответственностью за содеянное зло, Ясперс придавал особое значение моральной ответственности каждого немца. Нельзя просто сослаться на то, что приказ есть приказ. Поскольку преступления остаются преступлениями и тогда, когда они совершены по приказу, хотя в зависимости от степени опасности, принуждения и террора возможны смягчающие обстоятельства. Каждое действие подлежит моральной оценке. Инстанция является собственная совесть, а также общение с другом и близким, «любящим человеком, которому не безразлична моя душа». Сила Ясперса в обращении к индивидуальной ответственности, к индивидуальному миру человека. Философ призывал современников к диалогу, к национальному согласию, к преодолению барьеров предвзятости и недоверия, к воспитанию умения мысленно становиться на точку зрения другого, пробиться друг другу, говорить друг с другом, попытаться убедить друг друга. Только так, подчеркивал он, мы создадим необходимую основу для того, чтобы говорить с другими народами. Не звучат ли актуально для нас выстраданные сентенции немецкого политического моралиста? Анализ путей преодоления наследия Третьего Рейха Ясперс продолжил в книге «Истоки истории и ее цель», выпущенной в 1949 году. Опыт истории Германии нацистского периода, по мнению философа, подтверждает то, что цивилизация является лишь тонкой оболочкой над кратером вулкана, И может случиться так, что оболочка будет сброшена, а человечество незаметно для себя вступит в царство черной злобы, не знающей гуманности. Человек в условиях террористических политических режимов может превратиться в нечто такое, о чем мы и не подозреваем. Террор овладевает всеми настолько, что те, кто не желает быть причастным ему, становятся терроризированными террористами, убивают, чтобы не быть убитыми самим. Практика концлагерей показала, Человека можно уничтожить и тогда, когда физически он еще продолжает жить. И хотя Ясперс стремился к тому, чтобы как можно осмотрительнее высказать самые радикальные идеи, в умах его слушателей преобладало все же нежелание знать, стремление забыть, что и было ведущей тенденцией в германском сознании первых послевоенных лет. Биограф Ясперса приходит к выводу, что выступления философа остались монологами, что его надежды на взлет мысли, на создание нового государства оказались невостребованными. Осенью 46 -го года Ясперс сообщал Ханни Аронт. Мне трудно читать лекции, когда я вижу перед собой враждебные лица. Только после 37 -го года я ощущал такое настроение в аудитории, как сегодня. Ясперс был уверен, что в отношении к нему студентов преобладали пренебрежение и недоверие. Поэтому Ясперс вынужден был перебраться в Швейцарию, в Кейдельберге. Он прожил 42 года, приняв приглашение Базельского университета. В январе 46-го студенты Эрлагенского университета с возмущением, топанием и выкриками встретили выступление антифашиста, широко известного деятеля Евангелической церкви, пастора Мартина Немюллера. Полное неприятие аудитории вызвали его слова. «В Германии немало прочитают по поводу нашей нищеты и нашего голода. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, в церкви или в других аудиториях об ужасных страданиях, которые мы немцы причинили другим народам, о том, что происходило в Польше, об уничтожении населения в России, о пяти миллионах шестисот тысяч убитых евреев. Германская катастрофа. Под таким названием через год после окончания войны вышло известное сочинение классика немецкой исторической науки исследователя либеральной ориентации Фридриха Майнеке 1862. 1954. Внимательное изучение этой работы опровергает сложившееся в советской историографии мнение о германской катастрофе едва ли никак об опалогии империализма. Существует замечу, немалая разница между сегодняшним непредвзятым восприятием германской катастрофы и чтением глазами историка, вольно или невольно вовлеченного в идеологическое противостояние Холодной войны. Нестор германской историографии. В год выхода книги ему исполнилось 84 года. Отстраненный гитлеровцами от преподавательской и редакторской деятельности выступил как бескомпромиссный противник и обвинитель нацистского режима. Третий Рейх явился, по оценке автора, величайшим несчастьем для Германии, несшим в себе угрозу вырождения немцев. В книге можно отыскать немало фрагментов, сводящих трактовку фашизма к проявлению «сатанинского принципа в всемирной истории» или демонической подпочвы человеческой и исторической жизни. Но пассажи подобного рода соседствуют с предельно трезвыми реалистическими оценками социальной сущности гитлеровской диктатуры. Крупные промышленники и финансисты были, с его точки зрения, той исторической силой, которая в наибольшей степени содействовала становлению Третьего Рейха и стала воплощением зловонного прусачества и милитаризма. Майнаке однозначно указывал на вину прусско-германской милитаристской касты низменной и уродливой, господ из тяжелой промышленности и восточно-германского юнкерства. Он писал об ответственности экстремистских политиков крупной буржуазии за все то, что подготовило катастрофу и особенно возникновение национал-социализма. Международная политика нацистов была, по утверждению Майнаке, воплощением беспощадного национального эгоизма, неразборчивости в выборе политических средств, равнодушие по отношению к требованиям, необходимым в условиях сосуществования с другими европейскими государствами. Ученый безоговорочно осудил войну против Советского Союза как преступление и не допускал никаких уступок тем, кто, приспособившись к начинавшейся холодной войне, именовал агрессию на Востоке позитивной чертой режима. Антибольшевистская пропаганда была, с его точки зрения, лишь прикрытием завоевательных устремлений. Россия, был уверен ученый, внесла наибольший вклад в победу во Второй мировой войне. Будучи открытым противником сталинской политической системы, он восхищался несгибаемым мужеством русского народа. Воплощением бесстрашия стали для Майники слова насильно пригнанного в Германию военнопленного. «Мы готовы погибнуть за нашу родину, которая находились во внутреннем соответствии с национальным сознанием». Основы внешней политики Новой Германии – Должна стать добровольная федерация народов Центральной и Западной Европы, необходимая для того, чтобы перебросить мосты через пропасти между народами. Какими должны быть, по Фридриху Майнаке, пути созидания новой Германии? Прежде всего, необходим радикальный разрыв с милитаристским прошлым. Прусский милитаризм может и должен исчезнуть. Ликвидации подлежит нацистская мания величия вместе с ее антикультурой. Новое германское государство должно базироваться на воплощении принципов социальной справедливости. Немалое значение имел и вывод ученого о том, что необходима основательная ревизия традиционных исторических концепций, дабы ясно отделить друг от друга ценности и антиценности нашей истории. Майнеки предвидел, что последующие попытки проникнуть в существо гитлеровского режима неизбежно будут несовершенными. Свою книгу он рассматривал как Проявление тенденции к более полному пониманию национал-социализма. Как работы, несущей на себе дыхание атмосферы, в которой рождалась судьба Германии. В германской истории, утверждал он, немало трудных загадок. Вопросом о глубинных причинах самой ужасной катастрофы в истории Германии будут заниматься и в следующих столетиях. В труде Майнике был поставлен принципиально важный вопрос, который и ныне будоражит умы историков. Был ли нацистский режим органичным продолжением германского прошлого или же случайным выбросом в истории страны? Именно поэтому его книга получила впоследствии высокую оценку со стороны столь авторитетного ученого, как Фриц Фишер, который писал, что «германская катастрофа стала толчком к критическому мышлению, воплощением короткого периода немецкой готовности опомниться и раскаяться, который, разумеется, продолжался совсем недолго». В 50-е годы прошлого века выводы Майнеке были преданы забвению, верх в исторической науке ФРГ взяли совсем иные установки. В отличие от Майнеке, представитель консервативного крыла немецкой исторической мысли Герхард Риттер 1888-1967, видел в фашистской диктатуре только воплощение дьявольской воли Гитлера и слепого случая, но ни в коем случае не итог развития прусско-германского государственного разума. Риттер пользовался в послевоенной Германии значительным авторитетом. В последние годы войны он был близок к группе оппозиции, возглавлявшейся Карлом Гёрделяром, и находился в заключении в концлагере. Он решительно выступал против того, чтобы вся германская история была бы сведена к безудержным завоеваниям и стала воплощением Форор Теутонicus. Примечание. Форор Теутонicus крылатое латинское выражение. В переводе "тифтонская ярость". Нацистский режим, по его убеждению, не является естественным продолжением Пруссии, но представляет бессмысленный разрыв после впечатляющего взлета. Гитлер, который воплощал отдаленный патологический результат воздействия на Германию Великой Французской революции, выступал в роли демона и Чингисхана. Целью Риттера было формирование позитивного образа национальной истории. Ни в коем случае не следует предаваться тяжким и бесполезным попыткам самообвинений. Международный военный трибунал, вопреки доводам обвинения и особому мнению советского судьи Ионы Никитченко, не принял решения об объявлении преступными организациями генерального штаба и верховного командования Вермахта. Правда, в приговоре содержался тезис о том, что путем индивидуальных судов над генералами Вермахта можно будет достигнуть лучшего результата, чем путем вынесения трибуналом решения требуемого обвинением. И далее, эти люди должны быть преданы суду с тем, чтобы те из них, которые повинны в совершении этих преступлений, не избегли кары. Но этого на территории ФРГ как раз и не произошло. Судебное преследование военных преступников было фактически прекращено. Оправдывался прогноз вернувшегося из эмиграции немецкого журналиста Карла Андерса. Нюрнбергский процесс завершен, и доказательства преступлений перекочевали в архивные папки, чтобы пребывать в забвении. В сорок шестом-сорок восьмом годах американские юристы провели на сепаратной основе 12 процессов над немецкими военными преступниками. В условиях холодной войны продолжение деятельности Международного военного трибунала, тем более с участием представителей СССР, представлялось нежелательным. Но в тюрьме, расположенной рядом со зданием суда, находилось немало преступников, ожидавших своей очереди. На скамье подсудимых, в том же зале Дворца юстиции, все же оказались генералы процессы под номерами 2 7 12. Промышленники процессы под номерами 5 6 10. Дипломаты процесс под номером 11. Юристы процесс под номером 3. Врачи процесс под номером 1. Police SSS и Ain процессы под номерами 4 8 9. С одной стороны, это несомненно было уступкой общественному мнению, прежде всего западных государств. Но с другой стороны, сама организация работы американского суда и характер его приговоров Серьезно отличались от того, как действовал Международный военный трибунал в 1945-1946 годах. Избавились не только от советских представителей, но и от американцев, активно выступавших за разоблачение и наказание приспешников Гитлера. Иногда создавалось впечатление, что немецкие адвокаты играли на процессах роль не меньшую, чем американские судьи и прокуроры. На процессах против 32 собственников и сотрудников концернов «Флика», «Круппа» и «ИГ» «Фарбен Индустри» интересы подсудимых защищали 92 немецких адвоката. Все же из 177 обвиняемых, суммарно по 12 процессам, 24 были приговорены к смертной казни, из них 12 позднее помилованы оккупационными властями США, 120 к пожизненному заключению или длительным сроком тюрьмы, 35 были оправданы. Адвокат Серватиус, защищавший в 45-46 годах Заукеля, а в 1961 году Эйхмана, настолько хорошо понял новый дух времени, что в сентябре 49-го безапелляционно заявил «Нюрнберг — это возврат к варварству», — в аналогичном духе высказывался влиятельный епископ Евангелической Церкви Дебелиус. «Для нас неприемлемо то, что русские выступают в качестве обвинителя. Нюрнберг...» Не является воплощением всемирной совести. Денацификация, провозглашенная союзниками и призванная изолировать активных национал-социалистов и их пособников, была попыткой одним ударом покончить с чумой XX века. В советской оккупационной зоне военных преступников достаточно быстро арестовали и предали суду. И в 1948 году меры по денацификации были поспешно объявлены завершенными. В западных зонах процедуры антифашистской чистки нередко превращались в фарс. В печати второй половины сороковых годов задачу денацификации нередко сравнивали с мифической чисткой авгиевых конюшен. Но с сожалением констатировал позднее немецкий публицист Ральф Джордано. Послевоенная Германия не располагала ни Гераклом, ни мощным потоком воды. Многие из тех, кто был уволен со службы или осужден, разными путями уходили от возмездия, и вновь оказывались на поверхности. Это касалось прежде всего промышленников, судейских чиновников, медиков, университетских профессоров. В одном из первых официальных выступлений канцлер Аденауэр именовал антифашистскую чистку «источником множества бед и несчастий». Обновления идейно-политических установок исторической науки, пересмотр ее костных традиций являлись необходимым компонентом демократического переустройства Германии. Такого обновления, однако, не произошло. Следствием краха Третьего Рейха была идейно-политическая дезориентация, коснувшаяся представителей всех поколений. Об этом говорил, выступая перед студентами Тюбингенского университета, профессор Рудольф Штадельман. «Мы сбились с дороги в темном лесу. Мы ввязались в неведомую авантюру, потому что мы не могли себе представить, как все это будет развиваться». Летом 1947 года еженедельник Дицайт констатировал, что тогдашнюю социально-психологическую ситуацию определяло вытеснение прошлого из коллективной памяти, осуществлявшееся под девизом. «Мне ни к чему знать обо всем этом, и у меня совсем иные заботы», публицист Герт Телленбах констатировал. «Тот, кто называет немцев соучастниками массовых преступлений, должен рассчитывать на том, что его никто не услышит». Альфред Вебер с тревогой писал. «Воспримет ли основная часть молодежи, если мы отвлечемся от нескольких славных имен борцов и жертв?» существовавший террористический режим как позор, разрушавший ее собственное достоинство? Этого я не знаю. Начинавшаяся холодная война превратила в непримиримых противников бывших союзников по антигитлеровской коалиции, а представителей прежней немецкой элиты в потенциальных единомышленников и помощников правительств и оккупационных властей западных держав, обозначивших своей стратегической задачей противодействие Советскому Союзу. Желанного расчёта с прошлым в Германии не произошло. Немцы, утверждал будущий нобелевский лауреат Генрих Бель, всё ещё как бы и не проиграли войну. То, что сейчас называют поражением, крахом, так и не дошло до их сознания и не было распознано как исторический шанс. Советская военная администрация в Германии и Социалистическая единая партия Германии были твёрдо убеждены в том, что ликвидация господства крупных капиталистов и юнкеров может служить единственной гарантией мирного антифашистского развития страны и Европы. Именно поэтому в 1945 47 годах в советской оккупационной зоне была проведена радикальная аграрная реформа. Предприятия, принадлежавшие нацистским преступникам, перешли в общественную собственность, Предпринимались серьезные шаги в антифашистском обновлении духовной и культурной жизни. Жестко и целеустремленно проводилась денацификация, острие которой направлялось против функционеров гитлеровской партии, и представители прежних правящих кругов. Продолжалось судебное преследование фашистских преступников. На востоке Германии только в 45-46 годах было осуждено более восемнадцати тысяч активных нацистов, и пятьсот тысяч удалено из административного аппарата. Больше ста тысяч бывших нацистов было интернировано советскими властями и сосредоточено в спецлагерях НКВД, в том числе и созданных на уже имеющейся базе нацистских тюрем и концлагерей. В Восточной Германии сформировалась новая правящая элита. Ее представители с гордостью говорили, что у власти в ГДР находятся антифашисты. Это соответствовало действительности и признавалось реалистически мыслящими западногерманскими историками и публицистами. По словам Петера Бендера, в Бонне среди канцлеров и министров только единицы принадлежали к участникам сопротивления, жертвам нацизма или эмигрантам, но они составляли большинство в руководящих кругах Восточного Берлина. Начиная с 1946 года в Восточной Германии самое широкое распространение получила книга Александра Абуша «1902-1982. Ложный путь одной нации». Ее автор, коммунист, в эймарские годы один из редакторов газеты «Диротефане», написал свою работу в эмиграции в Мексике. «Для того, чтобы знать, куда должна идти Германия», был убежден автор, «надо выяснить, откуда возникла Германия Гитлера, на каких поворотных пунктах Германская история вступала на путь того рокового развития, которое привело к установлению на немецкой земле нацистского варварства или, по меньшей мере, облегчило его приход. Публикацию Абуша объединяет с трудами Майники и Когана попытка обнажить идеологические корни национал-социализма, безоговорочное осуждение прусских юнкерских милитаристских традиций, стремление внести вклад в воспитание немецкого народа в духе гуманизма и национальной ответственности выходя за рамки стандартных марксистских определений, не ограничиваясь фразами а в взбесившемся германском империализме, Абуш следующим образом характеризовался цели Гитлера и его партии. «Навсегда истребить не только любое прогрессивное движение, но и самый дух общественного прогресса». И поскольку, утверждал Абуш, немцы несут прямую ответственность за свою собственную историю и за ее развитие по ложному пути, человечество не может избавить немецкий народ от терзаний всеми мыслимыми угрозениями собственной совести. И первое, что должен сделать немецкий народ, это осознать всю правду, правду о вчерашнем дне и правду о нынешнем дне. Автор полагал принципиально неверным считать, что граждане Германии были ничего не подозревавшими, застигнутыми врасплох жертвами. Заключение такого рода исторически неверно и может сослужить лишь плохую службу самому немецкому народу если он действительно хочет научиться мыслить и действовать как зрелый народ, осознающий свою демократическую ответственность. Чувство вины и ответственности, подчеркивал Абуш, непременно должны распространяться на противников нацизма, которые не сумели объединить свои силы и не поднялись до своей высокой национальной миссии, что привело к тому, что германский народ оказался не способен ни предотвратить гитлеровскую войну, ни добиться ее быстрого окончания. Гарантии против возрождения национал-социализма могут стать только дела самих немцев, только способность нации быть безжалостной к самой себе, пересмотреть свою историю, чтобы изгнать из своего настоящего все то мрачное, что словно кошмар душило любой свободный порыв былых поколений. Стремление свершить коренным образом новое – такова самая мощная движущая сила перевоспитания немецкого народа, его внутреннего преобразования. В работах историков ФРГ Труд Абуша, если и упоминался, то походе объявлялся орудием пропаганды. Серьезный анализ книги осуществлен только в 2002 году ученым нового поколения Эдгаром Вольфрамом, который считает, что произведение Абуша фактически явилось марксистским аналогом работы Фридриха Майнаке. Летом 1945 года на территории советской оккупационной зоны, как и во всех других частях Германии, были образованы комитеты жертв фашизма, в состав которых вошли бывшие узники концлагерей И участники подполья: коммунисты, социал-демократы, деятели военной и церковной позиции, представители еврейских общин. Берлинский комитет жертв фашизма в начале августа 45 года выступил с инициативой проведения общегородского митинга в годовщину гибели Эрнста Тельмана, Рудольфа Брейтшейда и участников заговора 20 июля. Магистрат Большого Берлина объявил в воскресенье 9 сентября 1945 года днём жертв фашизма. Пример Берлина последовали другие города Западной и Восточной Германии. Традиция антифашистских митингов была продолжена осенью 46 и 47 года. 22-23 февраля 47 года на зональной конференции в Берлине было основано объединение лиц, преследовавшихся при нацизме, ОЛПН. Первым председателем был избран Отто Маргешке, вторым председателем – протестантский священник Генрих Грюбер. В правление вошли представители еврейской общины Берлина Юлиус Майер, участник движения 20 июля Курт Шаттер, коммунист Франц Далем, евангелический священник Харальд Пёльхау. Проблеме вины и ответственности немецкой нации уделялось в Восточной Германии немало внимания. В воззвании ЦК КПГ от 11 июня 1945 года было сказано «Гитлер навлек неисчислимое бедствие на наш народ и сделал его соучастником своих преступлений, за которые немецкий народ ответствен перед всем цивилизованным человечеством» жгучистый должен испытывать каждый немец за то, что немецкий народ несет значительную долю ответственности за войну и ее последствия. Немецкий народ стал орудием Гитлера и его империалистических хозяев. В книгах и статьях восточногерманских авторов, опубликованных непосредственно после окончания войны, активно обсуждалась больная проблема, на несколько десятилетий исчезнувшая затем из поля зрения политиков и ученых ГДР. Евреи были жертвами фашизма. Необходимо указать в связи с этим на получившее массовое распространение работы известных исследователей-марксистов, активных участников антифашистского сопротивления Стефана Геймана и Зигберта Кана. «Преступления, совершенные против евреев», — говорил в конце 1945 года поэт и публицист Иоганнес Бехер, «были преступлениями против всех нас, против немцев. Преследование и систематическая ликвидация еврейских сограждан — это бремя стада, которое мы будем нести и тогда», когда пепел нацистских преступников будет развеян по ветру. Коммунист, узник нацистских концлагерей, Отто Маргешке, обращался к согражданам. Твое молчание, немецкий народ, было подлостью. Ведь ты не оставался в неведении, но ты закрывал глаза из затакал уши. Именно потому, что ты знал о преступлениях, ты молчал и навлек на себя страшную вину. В феврале 48-го года член секретариата правления Социалистической единой партии Германии Пауль Меркер заявлял: к еврейскому населению обращены симпатии и действенная помощь всех прогрессивных сил. И хотя в октябре 49-го года в решении пленума Центрального управления Социалистической единой партии Германии от 4 октября повторялся тезис о вине немецкого народа за преступления гитлеровского фашизма, акценты оказались смещёнными. Текст резолюции был дополнен далеко не бесспорным положением о том, что вина немцев уже нашла своё историческое искупление. Характерна лексика одного из выступлений Вильгельма Пика в конце 49-го года, после провозглашения ГДР. Говоря о позиции германского народа в период 33 45 -го годов, Пик применял исключительно пассивную форму глаголов. Население было обмануто, совращено, вовлечено в катастрофу, его использовали в преступных целях, им манипулировали. Уже в это время с горечью писал писатель-антифашист Фридрих Вольф. Признание вины немецкого народа рассматривалось едва ли не как предательство. В ходе антикосмополитической, антисемитской кампании 49-53 годов, а также в порядке извлечения уроков из дела Сланского по решению ЦК Социалистической единой партии Германии были распущены объединения лиц, преследовавшихся при нацизме, и выдвинуты обвинения против еврейских активистов Союза, а также блокированы исследования, порой и упоминания, о расовой основе преступления режима. Меркера исключили с партии и приговорили к тюремному заключению. Тайно готовился, но так и не состоялся судебный процесс против Александра Абуша. историка политической мысли Германии второй половины 40-х годов делала первые шаги в познании феномена германского фашизма. Но в 45-49 годах немецкими учеными и публицистами были поставлены проклятые вопросы. Была ли нацистская диктатура продуктом германской истории или же воплощением абсолютного разрыва связи с традициями прошлого, неким особым путем развития? Можно ли было предотвратить установление нацистских порядков в Германии? Кто несет ответственность за утверждение режима, за его преступления? Почему стала возможной массовая поддержка преступного государства? Вопросы, обращенные к науке. Вопросы, обращенные к нации.